Глава десятая За спиной раздался грохот. Эта входная дверь слетела с петель и опрокинулась на кафельный пол. Серега мгновенно направил дуло на дверной проем. Метким выстрелом пистолет был выбит из его руки, и звякнул на полу за спиной мента. Груки за голову! Раздался знакомый высокий голос. Серега мгновенно выполнил команду. Я слегка обернулся и увидел двоих амбалов с автоматами 9А91, дула которых были направлены на Серёгу. Из-за спины одного из дровяков вышел Валера. «Ты чё, б***ь, творишь, сука габашная?» – зарычал Серёга. «Ты про***ал пиндоского шпиона, а я его взял, а теперь ты уёб***чкастый хочешь забрать его, чтоб тебе все лавры достались? А хуй тебе нарыло, тебе, г***н, и не мечтать о моих связях!» «Я бы на вашем, Сергей Сергеевич, месте так не разговаривал», — усмехнулся Валера. «С таким-то количеством скелетов в шкафу копию косницы в седлецы можно собрать из них. А если не завуалированно говорить, у меня на вас материала на пару-тройку жизни в Белом Лебеде. Это во-первых. Во-вторых...» Он поправил очки. «Мистер Уайт не шпион, а перебежчик, весьма полезный для нас, так что вы сбились со следа». Пока они припирались, я отправил еще одно сообщение Брайту, и результат не заставил себя ждать. Серегин телефон зазвенел от множества сообщений. Взглянув на экран, мент со всей дури бросил телефон на пол, и запчасти от него разлетелись по всему помещению. Пять минут звучал его отборный мат за умными оборотами, которые невозможно придумать психически здоровому человеку. Естественно, кому понравятся многочисленные сообщения об аресте счетов и блокировке карт. Я злорадно улыбнулся, встретившись взглядом с ментом. «Я тебе кишки выпущу, гниду Пиндоское, процедил Серега сквозь зубы. «Ты так чуть не убил меня, гребаный оборотень!» С издевкой произнес я. За что и сел на шишку. Разъяренный полицейский двинулся в мою сторону, но предупредительный выстрел остановил его. «Успокойтесь, Сергей Сергеевич», — мягко сказал Валера. «Мистер Уайт все исправит, как только вы одно поручение выполните». После этой фразочки Эрик перевел на меня взгляд. Мне ничего не оставалось сделать, как кивнуть. «Че вам, б***ь, надо?» Злобно спросил Серега. Валера приказал своим подчиненным удалиться, а затем вынул из кармана телефон и открыл Google Earth. Быстро найдя нужный район города, он начал вводный инструктаж. «Завтра в пол полодиннадцатого утра вот сюда прибудут трое, а возможно и четверо граждан на черном Ниссане-Пасфайндере, государственный номер», — повествовал он интонацией командира главного героя средненького боевичка. В целях прибытия – организация массовых беспорядков в городе с последующим захватом власти. В салоне они перевозят психотропные вещества, многократно повышающие физическую силу и скорость реакции. Данная жидкость предназначена для активистов акций протеста, чтобы мирный митинг превратить в массовое побоище с многочисленными жертвами, как среди полицейских, так и демонстрантов. Так вот, данный квартет на Ниссане необходимо ликвидировать. Ну хуй тебе я!» – перебил его Серега. «У вас и так, да хуй, мастеров непростой макрухи, а ювелирного выпиливания, хуй-то догадается, что это не несчастный случай, и вообще повязать этих кексах для тебя, как очки поправить!» «Не все так просто, времена уже не те», – вздохнул очкарик. «Борцы с режимом нынче неприкосновенные, стоит одного задержать, как начнется истерия». «Я, мы, юзернейм, которая будет стоить мне погон». «Возможно, и свободы, а третий подряд несчастный случай точно вызовет подозрения». «Поэтому без вас, Сергей Сергеевич, не обойтись», продолжал Валера. «Мои требования к выполнению данной миссии. Первое, исполнитель должен быть в федеральном и желательно международном розыске. Второе, Его связь с властями, правоохранительными органами и спецслужбами должна быть исключена. Третье. Ликвидация должна быть выполнена топорно, без малейшего намека на профессионализм, как будто цель нападения — чемодан с деньгами, лежащий под задним сиденьем. Кстати, эти деньги можете забрать себе в качестве платы за отработанный заказ». «Говно вопрос!» — улыбнулся Серега, а затем гримасничая добавил. Разрешите выполнять, товарищ майор. И последнее, тихо произнес Валера, исполнителю не обязательно знать род деятельности тех парней и причину их ликвидации. «Слышь, не учатся и бардак. Пророкотал здоровяк. Действуйте, махнул рукой очкарик. Мы било хотят, то я своего раскукарил из-за этого пиндоса. Серёга выхватил у Валеры мобильник и по памяти набрал номер. "Галя!" заорал Серёга. "Здорово, баба. Сегодня с утра все сели, твой корефан с тобой". "Ну я хуй". "Возьми его с собой, работяга, для него есть". Бугай отдал телефон Валере, и мы с Очки покинули комнату допроса. Валера отвез меня на Васильевский остров. Квартира, которую он мне предоставил, находилась в элитной новостройке. Мое жилье предоставляло собой довольно просторную студию с хай-тековским интерьером. На тумбочке рядом с диваном стоял рюкзак с моими вещами, заботливо доставленный Валериными подчиненными. Но что больше всего меня поразило, на полу лежал мой ховерборд. Как они его в реке нашли! «Нам необходимо серьезно поговорить, мистер Уайт», — строго произнес Валер, усаживаясь на диван. Я плюхнулся в кресло напротив него. «В чем дело, Валерий Николаевич?» «Мы с Брайтом так и не договорились». Он поправил очки. «Зачем вы испортили наши боевые машины? Вы хоть представляете себе цену ремонта каждого киборга?» «Между прочим, они выполняли серьезные задачи по обеспечению нашей национальной безопасности». «Важные задачи!» — скричал я. «Ваши киборги совершат теракт в Москве, после которого начнется Третья мировая. В результате войны погибнет основная часть человечества». «Очень жаль», — промямлил Валера. «Что мистер Брайт не сказал мне об этом?» Я в курсе, что вы видели будущее, но со стороны Брайта было свинством скрыть от меня информацию о киборгах. Учтите, еще один такой поливок в спину, и наше сотрудничество прекратится, а все агенты Брайта, находящиеся в России, будут арестованы либо ликвидированы. Что на себе возомнил, Сомневаюсь, что у него достаточно возможностей для реализации угроз. А что с киборгами делать? «Строго спросил я. Все-таки ядерный апокалипсис на пороге». «Оставить в покое наши боевые машины», — в он мне ответил очкарик. «Не сомневайтесь, роботы будут оснащены системой аварийного отключения, так что опасность потери контроля над ними сведется к минимуму». «А теперь о главном», — монотонно промолвил Валера. «До весны вы поступаете в мое распоряжение, оказываете нам содействие в ликвидации ОПГ, террористических ячеек, экстремистских группировок, наркокартелей и нелегалов иностранных спецслужб. По договоренности с вашим начальником я даю вам доступ к пещере и бункеру на севере Карелии, а также отправляю к бункеру роту спецназа ФСБ для обеспечения нашей безопасности». «По завершению работ вам также будет предоставлен беспилотник для контрабанды ценного для вас груза. Вопросы?» «Я отказываюсь противодействовать АНБ и ЦРУ, поскольку считаю это государственной изменой». «А теперь послушайте меня», — жестко произнес он. «Мне тоже неприятно отдавать американцам ценные документы и реликвии Великой Отечественной войны, лежащие в том бункере». «Но я готов честно выполнять условия договора, чего жду от вас с Брайтом, О патриотические иллюзии можете пока оставить. Те, кого нам предстоит взять, служат не американскому народу, а Рокфеллером и Морганом. И помните, мы с вами делаем общее дело, предотвращаем глобальную катастрофу. А за то, что моему племяннику по шее навешали...» Задумчиво промолвил Валера, подходя к входной двери. «Большое вам спасибо. Надеюсь, после этого он перестанет водиться со шпаной и, наконец, возьмется за учебу». Когда он ушел, я расстегнул молнию своего рюкзака. Внутри, прямо поверх моих вещей, лежала небольшая белая коробка, на крышке которой было написано маркером. «Принимать по одной штуке во время спецоперации в момент опасности». Внутри коробки оказалось множество ампул, наполненных прозрачной жидкостью. Через полчаса после мне вновь пришло сообщение от Брайта, я научился мгновенно распознавать его шифр. «Выполняйте, что скажет Валерий». С этого дня у меня начался сверхтяжелый график работы практически на износ. Спал я не более четырех часов в сутки и то лишь дневное время, вернее, в утренний вечерний час пик. Нескоро перекусив, я надевал мантию невидимку, вставал на hoverboard и покидал свою квартиру через окно, открывающееся и закрывающееся с пульта. По воздуху я перемещался к месту назначения, указанному Валерой, затем в режиме stealth проникал в помещения. Были как неказистые хрущевки, так и шикарные особняки, а также заводы, склады, офисные помещения и даже землянки в лесополосе. Далее под покровом Мантии проводил обыск, используя компактные рентгеновские сканеры. Затем незаметно устанавливал мини-камеры и средства прослушки. Если в помещении находился компьютер, устанавливал на него программу слежения на случай, если человек пользуется приложениями, обеспечивающими анонимность сети и со всеми параметрами, превосходящими tor браузер За день я облетал до 30 адресов, в 9 из 10 случаев мы тянули пустышку, как выражаются сотрудники спецслужб. Однако каждый десятый из наших клиентов оказывался наркоторговцем, каждый двадцатый – членом ОПГ. Каждый сотый состоял в экстремистской террористической группировке. От мелких сошек ниточки тянулись к главарям бандформирований, крупным наркобаронам, координаторам террористических ячеек. Далее криминальным авторитетам, представителям крупного бизнеса, основную часть времени, проводящим в Европе, высокопоставленным чиновникам и силовикам, изредка к агентам ЦРУ. Затем меня отправляли в командировки в другие города, где я в режиме стелса обыскивал цитадели более могущественных главарей преступного мира. На этом моя миссия чаще всего завершалась. Далее все зависело от того, насколько могущественны покровители преступных группировок. Валер их условно делил на мелких, средних и крупных. Мелкие покровители, чиновники уровня заместителя главы администрации крупного города, либо главы района города-миллионера, полицейские сотрудники в СИН с званием дополковника, бизнесмены с состоянием до 100 миллионов долларов. С ними все было просто. В нужное время в нужном месте оказывался спецназ ФСБ, и преступников брали с поличным. Средние главы администраций крупных городов, заместители мэров городов миллионеров и губернаторов, сотрудники МВД и ФСИН с званием до генерал-лейтенанта, олигархи с состоянием до миллиарда баксов и их приближённые В таких случаях Валера давал этих шишек Сереге на самосуд. Люди этого отморозка похищали хозяев жизни, пытали, вымогали баснословные суммы, а затем пускали в расход. Я поражался, насколько умело данные убийства маскировались под несчастный случай. Богатея на этой грязной работе, Серега расплачивался с Валерой не деньгами, а выполнением особых поручений, чаще всего противозаконных. Крупные, высокопоставленные чиновники и богатейшие олигархи, имеющие связи в правительстве. Об их деятельности Валера просто сообщал своему начальству, после чего в большинстве случаев никаких действий не предпринималось. Каждый день тяжелая, ответственная и опасная работа, причем на износ. Месяцы пролетали как недели. В январе начали появляться выходные, а в первой половине февраля я больше недели отдыхал. В свободное время я иногда просматривал новости, как наши, так и российские. Периодически я с гордостью читал статьи об аресте того или иного преступника, к разоблачению которого я руку приложил. Иногда я в ускоренном режиме, часто перематывая, смотрел политические ток-шоу. Ничего интересного, одна пропаганда, истерика и самолюбование ведущего, искусно троллящего несогласных с ним. На одной из этих передач я все-таки посмотрел с начала и до конца. Причем после просмотра состояние шока и чувства тревоги меня весь день не покидало. Как хотелось бы, чтобы все увиденное оказалось сном, либо наркотическим глюком. На передаче у Соловьева присутствовал сам Зигмунд Хейл, никаких сомнений, что это именно он. Правда, согласно надписи внизу экрана, его звали Олег Захаров, и он лидер общественного движения «Наследники Калаврата». Мало того, что он говорил по-русски без акцента, даже с кубанским говором, так еще и логично, жестко и остроумно парировал споры с ведущим. Хейл отстаивал идеи русского национализма, доказывал ошибочность нынешней внешней политики России, настаивал на приоритете решения внутренних проблем. Жёстко обрушивался с критикой на власти за коррупцию и пресмыкание перед нацменьшинствами. Ведущего спасало лишь то, что Зигмунду давали мало времени, чтобы высказаться, иначе у Соловьёва не осталось бы шансов победить в словесной перепалке. Позже его приглашали в студию оппозиционных каналов и радиостанций. Вот там он смог вовсю проявить своё красноречие. Им восхищались, ему рукоплескали даже пророчили большое будущее в политической карьере. Как Рокфеллеры за такой короткий промежуток времени из быдловатого вояки Самодура сделали прекрасного пропагандиста, оратора и актера, причем в совершенстве знающего русский язык. Поток моих мыслей был прерван звонком Валеры. «Мистер Уайт!» Нездороваясь, прокричал Валера. «Мика!» «Подвигайтесь к Мариинскому театру в полной экипировке!» Валера бросил трубку, и мне вскоре пришло сообщение. «Чёрный лэнд-крузер, номер!» За несколько секунд, собравшись и накинув мантию-невидимку, я сиганул в окно на ховерборде. Я нёсся на максимальной скорости, которую можно выжать из этого транспорта. Внизу мелькали огни ночного города, подсвечивающие старинные здания и длиннющие гирлянды из фар-машин, стоящих в пробке. Подлетая к театру, я заметил, что здание оцеплено бойцами спецподразделения «Вымпел». Спецназовцы заняли позиции и, похоже, ждали приказа на штурм.